Глава четырнадцатая. Жизнь четвёртая. Граница. «Ну, давай на пасышок», – тихо произнёс Шибер, и мы с ним опрокинули внутрь растворённые трофеи из мутантов. От таких вещей отказываться я не стал. По сравнению с моими характеристиками, прибавки были не особо значительные и на уровни не влияли. Да, прогресс немного поднимался, только это крохи. Но и от них отказываться себе дороже пока есть, надо использовать. До да замой ночи я думал, что можно сделать с ситуацией, в которую угодил. Что-то разумное придумать не получилось, так на мёткие мысли. Была идея, вернее, не идея даже, а эксперимент. Примени я умение ускорения на своих скоростных характеристиках, меня поколечит это факт. Не выдержит тело такого издевательства над собой. Это я понимала чётливо. Только вот можно применить умения и на выносливости вместе с физической силой, поднимая их, а третьей характеристикой выбрать что-то скоростное. Больше всего я склонялся к характеристике скорость. Почему о такой возможности не сказал декан, я не знал. Возможно, ничего хорошего из этого не получится, возможно, он преследовал какие-то свои цели, сейчас уже не узнать. Эксперимент проводить не стал, если вдруг что-то пойдёт не так, обратного хода уже не будет, и прохождение границы мне уже не светит. Вот как закончится этот затянувшийся ваяж по пятнашке, так и можно будет провести испытание. 2:0. Скомодовал Шибер, и мы окунулись в рассветные сумерки. Почему не дождались полноценного рассвета? А зачем? Видно было уже достаточно хорошо, и всего в течение 20 минут должно было стать совсем светло. Так что, пригнувшись и осматриваясь по сторонам, мы двинулись по направлению границы. У себя на карте я отметил точку на расстоянии в 9 километров строго на западе. Хоть дикана говорил о 8 километрах, но так надежнее будет. Вот доберемся до этой точки, и все, можно будет расслабиться. А пока мы забрались на очередной песчаный холм. Зашедший на небосклон солнце осветило все впереди, и увидев открывшуюся картину, Шибер тихонько вспомнил ежиков. И было чего. На расстоянии километров 3 от нас возвышалась скальная гряда. Подняв бинокль к глазам, я довольно быстро наметил путь дальнейшего продвижения. Это было относительно несложно: заметный проход между скалами, по которому проходила грунтовая дорога. Я указал на него рукой, но Шибер отрицательно качнул головой. Слишком очевидно. Могут твари пасть здесь, прошептал он мне. Вон туда двинули. И он показал на участок немного севернее. Там тоже был проход, но без дороги и с более сложным рельефом. Я доверился спутнику, опыта в таких делах у него гораздо больше. Да и в повадках тварей он подкован куда как лучше меня. Мы осторожно двинулись вперёд и через полчаса забрались на горку. Ожидания не оправдались. Дальше гряда не заканчивалась, а лишь немного понижалась по высоте. Но не это было самым неприятным. До самого горизонта не было видно, что она заканчивается. Напарник покачал головой и двинулся вниз, всё так же следуя на запад. В очередной раз осмотревшись по сторонам, я последовал за ним. Ещё полчаса подъёмов и спусков, и, забравшись на очередную выступающую горку для осмотра опасности и прокладки маршрута, я насторожился. Послынел не просёло морозец, и я, схватившись за пулемёт, яростно завертел головой. На девяти часов, проорал я, выпуская очередь в сидевшую на небольшом возвышении серую гончую. Поле прошли рядом с ней огончаей, вместо того, чтобы устремиться к нам, развернулась и очень быстро пропала из виду. Заставы побежала ходу. Уже не скрываясь прорвал шибер и прыгая как кузнечик по выступающим камням, устремился вперёд. Чёртыхнувшись, я бросился за ним, следя за тем, чтобы нога не подвернулась на очередном булыжнике. Быстрый взгляд на карту. До точки ещё 3 км. Много. Скорость серых гонщик большая, это я уже успел оценить. И она не слишком сильно снижается из-за горного рельефа местности. А вот наша упала, не так сильно, как можно было представить, все же прокачанные характеристики давали о себе знать. Когда у тебя общий уровень ловкости за сотни единиц, такие вот пробежки по сильно пересеченной местности не представляют собой особой трудности. Прибавьте к этому почти такое же значение скорости и реакции и на практике получите сверхчеловека, бегущего по скалам быстрее, чем чемпионы мира по бегу на стометровке. До этого случая на деле мне не доводилось проверять выросшие показатели в режиме полной отдачи и то, что я сейчас видел и ощущал, вызывало радостную улыбку. С одной стороны нас настигала стая серых тварей, а с другой тело просто пылало от восторга, выплескивая всю свою мощь наружу. Без каких-либо проблем я обогнал шибера и удалившись на 400 м, подпрыгнув, забрался на высокую сопку и развернулся по направлению к преследователям. Первые гончие уже мелькали между гористых вершин. Прицелившись, я выпустил очередь по одной из них, обогнав их своих товарок на сотню метров и попал, напрочь сняв ей голову с плеч. Ещё очередь. Ещё. Полив, пока не кончились патроны в коробе. Сколько тварей удалось остановить, не считал, только лишь отбросил металлический короб и устремился вслед за Шибером, успевшим отдалиться от меня на 300 метров. В рюкзаке оставалось еще два короба по 100 патронов. Мало. Очень мало. Столько же имелось и у Шибера, только вот карты выпали таким образом, что стрелять придется только мне одному. Рыбок еще на 300 метров, сверхбыстрая перезарядка пулемета и огонь по тварям на расплав ствола. Как только мимо меня промчался напарник, я сразу устремился за ним. Мы катастрофически не успевали. До первых тварей оставалось всего метров 100, а до отмеченной мною точки на карте оставалось ещё чуть меньше 2 км. Через 50 м начиналось плато, возвышающееся над остальными горами метров на 20, и шибер, забравшись на него, открыл огонь по стае. В два рывка, оказавшись рядом с ним, я развернулся и присоединился к преследованию самых шустрых гончих. Занимался я этим всего секунд до времени. Позвоночник прострелило, волна холода еровком разворачиваясь, открыл стрельбу по неясным силуэтам сзади. Высокие, не меньше 2 м, плохо видимые даже в лучах солнца, размытые силуэты приближались ужасно быстро. Пули, усиленные модифицированным оружием, отскакивали от тел, не причиняя особого вреда. Костяные рыцари или как называют их система, Хонекиси. Вот теперь нам точно хана. Я отбросил в сторону бесполезный полиметр, рванулся через вырост шибера и вместе с ним спрыгнул с плато вниз. Прокаченная ловкость не дала разбиться, упав с шестиметровой высоты, только немного ноги отбил, но это всё мелочи по сравнению с нависающей опасностью. "Бегом!" скомандовал я, подталкивая шлемлённого падения напарника. Тот быстро поднялся и не задавая глупых вопросов о рваной границе, Через каждые 3 секунды я оглядывался, контролируя местонахождение гончих и выискивая невидимок. Гончие были близко, чертовски близко, а вот невидимки пропали. Что это всё ничем хорошим не кончится, было понятно, да и постепенно леденеющий позвоночник тоже намекал об этом. Что делать, когда тварь нас нагонит, было решительно непонятно. Умение меча ещё не откатилось, да и не панацея, но от продвинутых рыцарей проходили уже. Болава шебера тоже не поможет. Пробивная сила у неё огромна, только вот не хватит её на костяных рыцарей. Они местной апогеей убивательной мощью сильные, быстрые и очень защищённые, а их мечи способны разрезать броню БТРа как фольгу. Туда, тяжело выдохнул напарник, указывая на щель между камней, и сам же первым устремился в неё. Секундой Здоровяк протиснулся туда буквально прыгнув за ним, я преодолел 2 м и выбрался наружу. И сразу отошёл в сторону, а на землю по центру расщелины бухнулся кирпичик с взрывчаткой. У нас было 4 секунды до взрыва, за которые мы преодолели метров 50, побивая все известные рекорды по скорости на горной местности. Оглушительно грохнуло, и мой поздноночник немного оттаял. Какую-то фору мы получили, но явно недостаточную. Гончие будут искать новую дорогу или, скорее всего, всберутся на скалы и просто переберутся на другую сторону. А вот рыцари просто телепортируются к нам, и как-то подозрительно давно их не видно. На каркау, метрах в 15, выросли призрачные фигуры с уже поднятыми для удара мечами. Впереди успел крикнуть я и шибер очень тонко и точно понимая ситуацию отреагировал. Что мы могли противопоставить костяным рыцарям? Танка у нас нет. БТ с чудопушкой и ракетами мы тоже лишились. Аннигиляционное поле на откате. Что? Только ультимативный довод малышки, что до этого времени болтала из-за спиной напарника. Мгновенно отреагировал на мой крик, Шибер выхватил Маргернштерн и направил его впереди себя. От вершины булывы отделилась красноватая волна и постепенно расширяясь, понеслась вперёд. За долю мгновения она добралась до призрачных силуэтов и раскидала их в разные стороны. Ни на секунду не замедлившись, мы пронеслись в образовавшийся коридор и ещё прибавили в скорости. Навык было выше ира особого вреда к стальным рыцарям не нанёс, не та у него специализация. Он всего лишь отбросил их в стороны. Да, высоко и относительно далеко, но всего лишь отбросил. Были бы это танки или другая военная техника, этого хватило бы, чтобы вывести их из строя, но только не серых тварей. Посыноввает этот факт, мы спешили как могли, уже не особо различая дороги, раздирая руки в кровь, цепляюсь за камни, чтобы быстрее преодолеть очередной выступ. Обогнал напарника метров на 100, я забрался на высоченный валун, с которого надо было подниматься ещё выше для продвижения по маршруту, и позволил себе оглянуться. Рыцаря опять не видно, а вот гончие уже появились и снова нагоняют. А ведь напарник уже сдаёт. Скорость заметно упала, это даже мне заметно. Он хоть и сторожил этого мира, но последние три километра мы пронеслись на невозможных скоростях с полным выбросом имеющихся сил. Краем сознания я отметил, что уже перерос Шибера в скорости. Отметил и тут же забыл об этом, потому как за спиной бордача из воздуха соткалась стройка рыцарей. «Сзади!» – трубным глазом заорал я. Шибер оборачиваться не стал, а лишь немного прибавил, еще больше разгоняясь и готовясь к прыжку. Я прилег на край валуна, чтобы поймать его и резко затащить наверх. Напарник все это видел и правильно понял. Он добежал до валуна и подпрыгнул вверх метра на три, ухватившись за мои руки. Я изогнулся как мог и резко потянул напарника вверх. Раздался непонятный звон. Шибер вскрикнул, и вот мы уже наверху. Наверху только не все количественно все, а вот качественно от ног бардача остались жалкие огрызки. Это один из рыцарей успел ударить костным мечом, когда Шибер разбирался на валун. Один удар, и нет полчеловека. Чёрт. Я всё. Тяжело и быстро выдохнул напарник. Беги. Оптимальное решение было именно таким бросить напарника и попробовать добраться до границы. У меня одного это должно было получиться. И никто бы, услышав эту историю, косо на меня бы не посмотрел. Это континент. Здесь смерть это не конец. Только вот я ещё не пропитался духом этого мира до конца, и мне притило такое отношение к людям. Другое дело, если человек дерьмовый, и мы все волешь вынуждены вместе. Но здесь-то всё абсолютно, всё не так. Если сложить, в общем, всё то, что сделал для меня Шибер, то получится такая гиря на весах, что перевесит многие мои смерти наперёд. Так что, как поступить, у меня вопросов не возникло. Да щас. Я зло сплюнул и активировал умение усиления. Рюкзаки, оружие и все, что мешало бегу, мы скинули уже давно. Но и вместе с ними, думаю, я поднял бы напарника, как пушинку. Забросил шибера на плечо и с места, без всякого разбега, прыгаю вверх, заскакивая на следующую ступеньку уступа. И меня совершенно не волнует, что она находилась на высоте пяти метров. Короткий разбег и еще одна небольшая. По моим теперешним меркам высота преодолена. С вершины, куда я запрыгнул, была видна ещё одна гряда вдалеке, на глазах до неё километров 7-8. И она явно была уже за границей, а тот горный участок, по которому мы прыгали последнее время, спускался вниз и заканчивался речкой. То, что это и есть граница, понял бы и первоуровневый придурок, а я уже был не такой. Очень хочется думать, что не такой прожок вниз метров на 10, скрипнуть коленными суставами и ещё один прожок вниз. За спиной очень бодро для недавно пережившего ампутацию человека матерился шибер. Русский мат он разный. Любая эмоция, любой рассказ можно переиначить и вернуть в крепкое слово. Также этим модельным языком можно пересказать абсолютно всё без потери смысла, а где-то даже его прибавить. Сейчас шибер очень своеобразно меня подбадривал и одновременно ругал серх тварей. Мозг был сосредоточен на поиске оптимального и скоростного спуска с горы, но краешком сознания анализировал слова напарника. И когда вместо мата пошла информативная речь, сразу довел ее до носителя. «Появились они и появились на гребне!» Отвечать я не стал, а лишь немного спружинив ноги, совершил еще один длинный прыжок. Затем еще один, а дальше был километр чистого степного пространства, который заканчивался водной гладью. Не знаю, с какой скоростью я бежал до реки, но преодолели мы этот участок очень быстро. Самым главным было успевать переставлять ноги, но прокачанная ловкость с этим успешно справлялась. Сходу забрился в воду речушки шириной едва ли метров пятнадцать, прошагал в воде метров пять, потом проплыл еще буквально метра четыре и снова встал на ноги. Перед глазами залили надписи от системы, которые читать было некогда. Мы прошли. И это главное. Разбираться в плюшках буду потом, возможно, уже в следующей жизни. Сейчас надо найти укрытие и посмотреть, что можно сделать с шибером. Яйца регенерации никто не отменял, хотя создаётся мне, что одно такое яйцо от цвета золота он уже в себя запихнул. Ничем иным его бодрые радостные крики я объяснить не могу. Яйца мы набрали зрядно, всё через перерождение точно не унесём, так чего их жалеть? Да хватит меня уже нести, всё, отпускай. Помрём быстренько и на перезагрузку. Крик напарника вывел меня из монотонной задумчивости, в которую я ушёл, рассматривая приближающиеся горы. То, что мы прошли границу, не являлось для меня основанием сложить лапки квергу и ждать прихода тварей или мутантов. Пока я жив, без боя никому не сдамся. Да и спортивный интерес проснулся, а сколько я так пробежать смогу? Вот обежал, не обращая внимания на крики и ущевание на парняка. Добежал до горы и только тогда позволил себе глянуться. На горизонте сирек творение видно. Отстали или просто прекратили преследование? Всё возможно, проверять не буду. Ты как? обратился я к затихшему на парняку. Я-то нормально, философски отозвался он. А ты когда успел с Пекумоколоцей, почему он тебя всё никак от котом не накроет? Это не спек Коротко-тозвалсая, не вдаваясь в подробности. Крепче держись, подниматься сейчас будем. На хрена метис? Я не боюсь. Мы сделали всё, что надо. Полежим, отдохнём. Ну или оставь меня здесь, а сам иди. Найдём припасы, а там хоть задыхайся. Я решительно повернулся к горе и начал подъём. Уже не такой безбашенный, как спуск, но тоже довольно быстро. За этой горой каскад городов, если ты забыл. И ты на 5 километров к любому жилью не подойдёшь, съедят раньше. Устал я чего-то, баран. Последние пару суток уж больно крутые вышли. У меня за всю жизнь, проведённой в этом аду, таких не было. Перегорел шибер. Слишком много эмоциональных потрясений перенёс. Или что? А вот сейчас и проверим. Нам прибавку к картографии дали, а то я не смотрел. Невинно поинтересовался я. Даль Жирные прибавки уже пошли. Чем больше неизведанных кластеров посещаешь, тем больше прибавка. Так, давай попробуем ещё пару нехоженых кластеров найти. Здесь ведь явно до нас никто не ходил. Кластеры маленькие, так что всё, может получиться. Мысль, что я подкинула парню, заставила его задуматься. Надолго задуматься. Вплоть до того момента, как я залез на вершину гряды, а это минут 20 как минимум, высокой горы оказалась. Грим мучил случай. Тихо в рогоза шибер выглядывая у меня из-за плеча. И я был полностью с ним согласен. Картина, открывающаяся с вершины горы, выглядела как начало многобюджетного фильма про постапокалипсис. С кучей графики, навороченными спецэффектами и прочими приблудами. Только вот графика тут и не пахла. Всё живое и всё настоящее. И это сознание этого факта зрелище, наблюдаемое нами, было более драматичным. Вдоль хорошо видимого горизонта расположилось пять городов-миллионников с возвышенными шпилями башен, многоэтажек и деловых центров. И все пять городов пылали ярким пламенем, разнося клубы чёрного дыма во все стороны. А на окраинах города, которые были довольно близко к нам, всего в километрах в трёх, тут и там виднелись фигурки заражённых. И было их очень много, просто до неприличия много. Каждый город отдельный кластер. Ответ на свой вопрос я знал, но хотелось утвердиться в своей правоте. Ага, почему-то тихонько ответил Шибер. Тогда спускаемся вниз, и если идём влево до нового кластера, он ведь прямо тут недалеко должен начаться. Должен, да. Всё так же заторможенно отозвался напарник. Слушай, а почему кластера не хоженые? В том смысле, что на них должны же появляться перезагружившиеся игроки, и награды за нахождение на уокластере давно слететь должны были. Уже осторожно спускаясь вниз, поинтересовался я: "Границы не кидают, смысла в этом нет. Система хоть минимальные но шансы выжить оставляют. А тут какие шансы?" До самого низа я спускался примерно 2 часа. Сначала устроили временный лагерь в одной из пещер. Надо было обмотать ноги Шибера. Кровоточить они давно перестали, но чем-то перевязать их все же было надо. «Кровью перепачкались, учуют нас быстро», – посетовал здоровяк, уплетая шоколадный батончик. Когда только забрались в пещеру, и я спустил шибера на камни, тот сразу залез в карман и выводил оттуда целую коробку такого добра. Захрустили обертками, отправляя в безразмерные топки желудков необходимые калории. Я съел всего пару штук, а вот остальное проглотил шибер со скоростью комбайна после чего облизнулся и выпил полтора литра воды, а следом почти литр жевчика. Сладко зевнул и мгновенно вырубился. Видать, из последних сил удержался. Ладно, я с прохождением новых кластеров и один справлюсь. Как только Шибер уснул, я деактивировал умение, предварительно приняв горизонтальное положение и едва не вскрикнул от скрутившейся тела боли. Нелегкая доля баффера, однако. Отпустила примерно через минуту. Итак, похоже, будет каждый раз. Так в оплата за слишком большой разброс между характеристиками. Зачем вообще деактивировал? Просто всё. Хоть в описании умения и написано, что оно действует, пока не кончится мана, и всё должно быть в норме, но на самом деле это не так. Сначала замергла вкладка умения в интерфейсе, а когда я её открыл, то замигало само умение, и с каждой минутой это мигание становилось интенсивнее, а цвет букв становился всё более красным. Такое объяснение понятно даже младенцу, вот и пришлось отключать умение. Встал и снова лёг, только теперь гораздо удобнее. Решил выждать 1 час до перезарядки умения. Если всё же прижмёт, активирую и плевать, что будет. Пролежал минут 10 и незаметно для самого себя уснул. Проснулся ближе к вечеру, глотнул живчика и распустил наши разгрузки на ремни. Связал люльку для переноски на парника. «А без подпитки умением ты тяжел все же, братец!» — крякнул от натуги я, когда пристраивал напарника за спиной. Он, как это и бывает после приема регенератора, в пограничных состояниях здоровья в сознание не пришел. Я немного присел, ощущая, как напрягаются мышцы ног. Встал. Тяжеловато будет по горам прыгать с такой ношей за плечами. Ладно, попрыгали, чего время тянуть. Спускался я вдвое осторожнее, чем раньше». Близость орды мутантов сильно напрягала, да и камни стали сильнее скользить под ногами. Всё же шибер и без половины ног весил немало. Но я справился. Спускался не прямо вниз, а немного наискосок, забирая на север. И когда до земли оставалось буквально метров пятнадцать, пришло сообщение о повышении навыка картографии. Вот радоваться такому или нет? Сложный вопрос. С одной стороны, можно и не спускаться дальше вниз, а по камням, скрываясь в тенях скал, пробираться дальше вдоль гряды. А с другой, хождение по камням со стокилограммовой ношей за плечами это не одно и то же, что по ровной дороге. Ладно, пусть не по дороге, а просто по песчаной почве, но всё равно ведь легче. Я решил, что безопасность всё же важнее и пополз дальше на север, по камням. Следующий кластер начался через полтора часа. Я монотонно шёл, ни о чём не думая, только посматривал в сторону городов. А то вдруг уже мчался по нашей душе толпы голодных мертвяков. Как только пришло сообщение, тут же присел там же, где и шёл. Вымытался, как не знаю кто. Отвязал шибера, уложил как можно удобнее, стараясь не тревожить ноги, и сам лёг рядом. «Мы где метис?» — тихий шоп от очнувшегося шибера заставил вздрогнуть. «Мне бы кто сказал!» так же тихо отозвался я Ох, ты ж её жики три новых кластера. Селён ты, братка. В голосе напарника особо явственно проступили нотки благодарности. Спасибо тебе, не забуду. Ты уж постарайся, выдавил я из себя и вылил в рот остатки живчика. Убедился, что фляга пуста, и положил её рядом с собой. Потом посмотрел на напарника, думаю, что ему скорее всего нужней. Тот правильно истолковал мой взгляд и лишь вяло махнул рукой. Чего дальше делаем? Спим, скорее всего, сказал я, поднимаясь. Огонь метался, как шахтёр в забое. По утру двинем дальше, если повезёт, то. А вот что будет дальше, я сказать не успел, потому как увидел несущуюся к нам со всех лап и ног толпу заражённых со стороны города. Впереди мчалась илита, аниматёра, потом навес всего, но, думаю, нам этого за глаза хватит. Всё, холодно и довольно спокойно продолжил я. Никуда мы больше не идём. Нарвались. Бывают. Так же спокойно и немного отстранённо отозвался Шибер. Даже пистолета нет. На хрена тебе пистолет? Застрелиться решил. Ага, неожиданно хохотнул напарник. Никогда такой фигнёй не страдал, а тут вдруг подумал, что это интересный опыт. Но если подумать, то я бы предпочёл на бабике кони двинуть от инфаркта. Только нам такое не грозит. Что, конечно же, жаль. Я лишь усмехнулся такому заявлению. Горбатова могилы исправит. Ладно, пора распуститься в ней и принять последний и решительный. Немного размялся, вынул меч из ножен и покрутил его восьмёркой. У меня есть чем удивить приближающихся монстров. За одной связкой одну посмотрю удел, которая пришла мне на ум, пока я монотонно ходил по камням. Приподняв тебя немного, последнее шоу в этой жизни посмотришь. У меня для разожжённых сюрприз один есть. Не долгий, правда, но думаю, удивить их сумею. А давай. От былого пофигизма шибера не осталось и следа. Приподнял и помог усесться на валун, после чего со спокойной душой отправился вниз. Ты как оченёшься, сразу мне напиши. Только обязательно мы в одном кластере перезагрузимся, скорее всего. Отметим наш великий поход. Напутствовал меня Шибер. Напишу, обещаю, но не обещаю, что отметим. У меня дела будут, и вероятнее всего, срочные. Поцаблю, о чём вопрос. Давай, иди уже. Махнул мне на прощание друг. Отсалютовав мечом, я легко спрыгнул вниз и пошёл по направлению к бегущей толпе заражённых. Сколько же их тут? Тысяч пять. Больше? Да не все ли равно. Планомерно шагая, еще раз заглянул во вкладку «Умение» и вчитался в строке описания дополнительного эффекта от применения пробоя пространства. После применения умения персонаж на 8 секунд получает иммунитет от всех видов урона и вредоносных воздействий. Попадает ли мой случай под категорию «Вредоносное воздействие»? когда от чрезмерно возросших характеристик взрывается само тело. По мне это даже очень попадает. Как это будет на самом деле, покажет эксперимент, проведенный в боевых условиях. Я дождался приближения элитника. Могучая тварь, низко наклонив бронированную голову, неслась с пугающей быстротой. Смотреть и ничего не делать, когда тонна живого бронированного веса низко летит в твою сторону, получалось с трудом. Хотелось отпрыгнуть, убежать или просто приготовить меч к удару, сделать хоть что-то, но я просто стоял и ждал. Когда до элиты осталось метров десять, я перенесся. Элита не особо спешила ничем иным объяснить тот факт, что стальная стая оказалась всего в ста метрах за ней, я не могу. Одновременно с активацией пробоя включил и умение усиления, направив мощь умения на скоростные характеристики. Меня перенесло вперёд в самую гущу заражённых, телепортировавшись на долю мгновения застыл, проверяя, как себя чувствую. Если охарактеризовать свои ощущения одним словом, то это будет слово странно. Тело чувствовалось, ничего не болело. Видел и слышал я хорошо, только вот как-то странно. Больше всего это походило на анестезию. Нервные сигналы по системе проходят и даже дают обратную связь, на подмороженную, опаздывающую и безбылой внутренней наполненности сутью. Таковы были ощущения внутреннего мира, а был еще и внешний. Зрительный сигнал не сбоил и передавал обстановку исправно, но и тут не обошлось без изменений. Мир неправдоподобно замедлился. Толпа зараженных все так же бежала вперед, но делала это раза в три-четыре медленнее, чем должна была. Оценивать, думать и предполагать не стал, по всем понятным причинам, а немного отступил влево, чтобы не столкнуться с тушей кусача, рвущегося вперед. Активировал скрытые свойства меча, да и крутанул его вокруг себя на 360 градусов. Аннигиляционное поле исправно прошло по кругу, разделяя на неравные части всех на своем пути. Не просто разделяя, но еще и отчего-то придавало ему скорение по направлению от центра круга, которым был я. Скорее всего потому, что лезвие меча было не идеально ровным по горизонтали и немного с углом. Вот и раскидало мутантов в стороны, вернее, начал раскидывать. Не останавливаясь и не созерцая всплывающие к небесам куски тел, крови и всего прочего, я прыгнул вперед, углубляясь во фронт потока зараженных. Прыжок вышел довольно своеобразным. Воздух стал ощущаться как некая тягучая среда, которую приходилось преодолевать, прилагая усилия. Не вода, конечно, а как ветер дующий навстречу. Да и подпрыгнул я метров на 6 вверх, а в длину даже не знаю. Но круг мёртвых мутантов, образовавшийся от моего первого удара, перепретнуть не сумел. Ещё взмах, после которого прыгать не стал, а просто тупо побежал вперёд, размахивая мечом как косой. Где махнул, там улица, отмахнулся, переулок. Вот примерно в таком режиме и бежал следующие пять секунд, делая видимую прореху в плотном строе зараженных. По моим внутренним часам восемь секунд иммунитета прошли, даже больше прошло. Но навык все еще активен и меня не раздирает от перегрузок. Я позволил себе секундную заминку в деле кошения сорной травы и взглянул на хронометр в интерфейсе. По показаниям системы истекло всего пять секунд. Тут же всплыл вопрос, а что, собственно, происходит? всплыл и мгновенно погас, разбираться с вопросами что и как буду, когда появится свободное время. В оставшееся время так и бежал размахивая мечом в разные стороны. Виртуальное лезвие не подпускало ко мне никого, сея смерть или производя жёсткие хирургические ампутации. Когда время наконец вышло, я как будто упёрся со всего разбега в бетонную стену. Разом заломило всё тело, сердце сдавило так, что казалось, его просто разорвало. Зрение сразу пропало, а в ушах стоял монотонный гул, увеличивающий децибелы с каждой секундой. Хотя, правда, ради надо сказать, что секунд мне тех выпало немного. Удар ускорения, вспышка боли и всё. Здравствуй, серая хмарь. Привет, перезагрузка. Салют, пятая жизнь.